Хотел немного побыть дома после пионерского лагеря. То иногда приезжал к ним и даже оставался на пару дней. Но вот ночевать дома он не мог. Милиция, как предупредили дядю Юру хорошие знакомые, запросто могла нагрянуть ночью и проверить, не ночует ли дома такой вот гражданин. И тогда дяде Юре опять грозили крупные неприятности. Ну, например, ее могли выслать из Подмосковья в другую область. Всего этого мама объяснить мне, конечно, никак не могла. Мама пыталась понять их. Ну, почему, если он может их видеть, то он не может у них ночевать? Ну, вот не может и все, — сердилась мама. Ты вообще уже должен спать в это время, понял? Да, дядя Юра действительно старался приходить к нам уже после того, как я лягу спать, — так просила мама. Но если ему это удавалось, — было еще гораздо хуже, — я почему-то каждую ночь... Обязательно вставал во сне и шел в туалет. И хотя мама прибегала ко всяким всем известным маминым уловкам, чтобы я этого не делал, кто их вдруг не знает или забыл, пусть спросит у своей мамы, вставал я обязательно, как робот. При этом я обязательно шел мимо кухни, где на раскладушке спал дядя Юра. Шел практически во сне, не просыпаясь, и в этот самый момент иногда раздавался чрезвычайно густой и сложный звук, Краб дяди Юры, смешанный с гудением холодильника. У холодильников, если кто не знает, ток переменный. В связи с этим холодильники, особенно старые, очень любят помолчать, помолчать, а потом вдруг как заговорить? Делают они это совершенно как люди. Только не простые люди, а сумасшедшие, иногда даже буйно помешанные. Когда холодильник начинает говорить после недолгого молчания, за время которого все, впрочем, привыкают к тишине, потому что к хорошему привыкаешь быстро. Он сначала трясется, потом заикается и плюется, потом сразу берет истеричную высокую ноту, и только после этого успокаивается начинает ровно гудеть о чем-то своем. Так вот, если наш холодильник совпадал по фазе с дядей Юриным храпом, я мог испугаться по-настоящему. Даже, я думаю, для взрослого человека, идущего ночью в туалет, это было бы немножко неожиданно. А для меня, который и не знал, что ночью кто-то пришел и спит на кухне, это было неожиданно вдвойне, или в тройне, или в четверне. Короче, я начинал иногда непроизвольно реветь и орать, а иногда спотыкаться и биться головой о двери. В лучшем случае я просто долго не мог снова заснуть — и лежал в темноте, слушая сложные звуки с кухни. А потом прилежно утром жаловался маме, поскольку привык на все жаловаться, и она тут же надолго расстраивалась. Однако постепенно мы все друг другу привыкли. Дядя Юра привык к нашему холодильнику и даже стал меньше храпеть. Я привык, что у нас кто-то спит чужой, и к тому, что дядя Юрины ноги торчат из кухни в коридор. Папа привык, что вечером в дверь могут неожиданно позвонить и сказать на вопрос «Кто там? Сима, открой! Это я!» Мама к тому, что дядя Юрий, надо готовить отдельный ужин. Дядя Юрий оставалось до полного освобождения совсем немного. Пять месяцев, три, два, один, в общем, совсем чуть-чуть. Как принято говорить, он раздышал полной грудью, почти. Во сне он, наверное, улыбался и с Наступил март, весна становилась тепло и тревожно, и на душе, и на улице. Дядя Юра в благодарность за все хорошее подарил мне первый в жизни аквариум. Он страшно любил аквариумы. Дом у него был, как я потом узнал, штук двадцать аквариумов. Светлые, теплые, с ракушками и гротами. Дядя Юра вообще был мастер, золотые руки, на этом он погорел. Примерно так. Родители объясняли мне причины дяди Юриного попадания в пионерский лагерь. Дядя Юра — мастер золотые руки. На этом он погорел, — сказал как-то раз папа. Ну и кроме того, он попал под дурное влияние нехороших людей, — ответила мама. А так-то, в принципе, он человек очень хороший, но только дурак. А я в это время находился в соседней комнате. Тут папа, как я думаю, теперь покраснел и стал стучать пальцами себе по лбу, как бы проверяя на месте ли его лоб. Это был папин обычный жест. "Ну что ты так стучишь? Что ты стучишь? Возмутилась мама. Он прекрасно все понимает. Если думаешь, что он ничего не понимает, это твой глучайший